Глава 9. Ловля на живца. Несмотря на все старания идти осторожно и размеренно, пройдя с десяток кругов по винтовой лестнице шахты и спустившись вниз метров на пятьдесят, Яков начал сбиваться с шага. Некоторая слабость в ногах и легкий шум в голове отвлекали от ровно двигающегося впереди сержанта. Теперь ни внизу, ни где-то еще уже никто не кричал. Гнус, поняв, что ничего не может сделать с двумя защищенными от их воздействия людьми, поспешил спрятаться. Наверное, это было хорошо. Винтовая лестница спускалась постоянно, а промежуточные горизонтальные площадки встречались крайне редко, где-то через полтора круга. К тому же первое время здорово напрягали вытяжные окна. Очень хорошо, что они были зарешечены, иначе Яков, проходя мимо них, вынужден бы был держать их в прицеле, по крайней мере, пистолетов, поскольку гранатомет с такой дистанции выкинет его с лестницы, несмотря на появившиеся перила. Но раз Гнус сюда попал, то, видимо, где-то или не было решеток, или были другие пути. Поэтому, проходя мимо каждой вытяжки, Яков внимательно оглядывал несколько метров за решеткой на предмет следов, свежих предметов и прочего, что выделялось бы из общей мрачной местной картины. Ракетная шахта негромко гудела. Это был своеобразный шум, скорее всего, присущий именно ей. Едва заметно вздыхал сквозняк вытяжки, Иногда тихо пощелкивал какой-то из бесчисленных тросов, висящий на выносных блоках, и гудело эхо шагов, разбиваясь о бетонные стены на разных высотах, путаясь в ржавеющих конструкциях и возвращаясь искаженным звуком обратно. Яков несколько раз заглядывал за борт. Луч его фонаря уже обозначал дно шахты, на котором виднелись какие-то огромные коробы присыпанные пылью или землей, но больше никакой информации, как, например, горящих лампочек входа или внятных указателей. Ну а раз Гнус попрятался и наверняка видит три ярких фонаря, третьим из которых был тактический фонарь гранатомета, то и маскироваться в целом смысла не было. «Сержант!» Переводя дух, кликнул Яков, которому уже хотелось передохнуть и собраться с мыслями. Так много моментов, которые он бы не стал пропускать просто из осторожности, что это сбивало его с рабочего настроя. А чего они эту шахту такой глубокой сделали? Сержант остановился на мгновение. «Не знаю. Запас», — коротко в манере мертвецов ответил он. «Запас чего?» Решил уточнить Яков. Мертвец не ответил, он снова пошел вниз. «Запас на модернизацию или запас на что? А где гнус? Вроде орал же тут кто-то. Может остановиться, осмотреться? Не мог же он тут исчезнуть?» Звук голоса одиноко повис в воздухе эхом и перекрикиваясь сам собой затих. «Затих». Но тут Яков увидел пустое, незарешеченное вытяжное окно впереди мертвеца. Сержант остановился, не доходя до окна пары метров, прислушался к своим ощущениям и пошел дальше. Яков, завидя такое, поспешил сократить дистанцию. Может, сержант и чувствовал, что происходит вокруг. А вдруг не все? Вдруг этот гнус вылезет за спиной, да еще и с оружием? мог сказал сержант яков уже держался позади мертвеца всего в паре метров вытяжку залез догадался яков не знаю металла много и бетона все незнакомое трудно понять много где кажется сказал сержант. Первым в бетонную душегубку воздушного коллектора, пристегнув веревку через карабин к поясу, полез хруст. Он оставил меч и автомат в «Тигре», поскольку в предстоящей тесноте орудовать можно было только ножом и пистолетом. Включил налобник и, пригнувшись, шагнул вперед, шаркнув сразу обоими плечами о стены. Также оставив автомат и катану, Проверив ГЛОК-17, вторым номером ступил Сагитай. Его обвязывать веревкой не стали. Сами устаревшие воздушные каналы не были достроены, как полагается, потому имели столь легкий доступ к внутренней части шахты. Оператор объяснил, что согласно строительным планам канал метров через 200 разделяется на три ветки – Далее эти три канала идут параллельно к шахте и не имеют более никаких боковых ответвлений. Стало быть, проверив каждую ветку и убедившись, что они пусты, они выполнят задачу по зачистке. Сам ПР-127 тем временем рванул проверять следующие воздушные выходы из шахт, которые должны были быть надежно перекрыты особо прочными нержавеющими решетками. Все, что видел перед собой Сагитай, — это старую стрелянную, резанную и зашитую многочисленными заплатками одежду мертвеца. Придерживая одной рукой веревку, плетущуюся вслед за хрустом, боец тщетно пытался уловить какие-либо звуки, но из-за шороха одежды о стены это было бессмысленно поэтому скоро он сосредоточился только на спине первого номера и на том, чтобы иногда задерживать дыхание, когда особо крупное облако пыли поднималось до уровня головы. Естественная вентиляция определенно работала, поскольку пыль уверенно двигалась в сторону выхода, значительно облегчая существование в этом месте. Но вот что-то привлекло внимание Сагитая. Что-то блеснуло в лучах фонаря через полевую взвесь практически под ногами. Он остановился, припав на одно колено. «Стой», — сказал Сагитай, — «смотри». Хруст остановился и с некоторым трудом развернулся, поворачивая к человеку покрытое мелкими шрамами лицо, на месте которых ранее были страшные язвы. Ранее голубые глаза теперь стали чуточку водянистыми. А зрачки очень медленно реагировали на слепящий свет фонаря, оставаясь все так же широко раскрытыми. Сагитай поднял с пола кусок металла. Блестящая никелированная скоба размером с половину ладони, очень похожая на медицинскую, хотя таких больших в своей памяти человек не помнил. Концы скобы были очень острыми, а сама железка симметричной. Строители не могли оставить подобное в этом месте, а если бы и оставили, то наверняка она была бы занесена сантиметровым слоем пыли, по которому они шли. Хруст кивнул. Еще с десяток метров вперед в тесном лозу, полусогнувшись. На этот раз остановился хруст, а затем, неловко раскорячившись, перелез через квадратное вертикально вниз уходящее отверстие. Про это оператор ничего не рассказывал. Сагитай заглянул внутрь. Метров десять вниз, и был виден конец этого лаза. Хруст посмотрел на Сагитая. «Что?» — спросил он, одним вопросом обозначая и вопросы, что делать, и что боец думает, и что делать ему. «Сейчас узнаем», — ответил Сагитай и взялся за рацию. «Сахарок, тут дыра в полу». «Метров десять. Ветерок из нее тоже идет. Видимо, проход есть дальше. Узнаю местного, что это за дыра». «Принял. Только оператор укатил на проверку окрестностей. Вернется, узнаю». «Что делать будешь?» — отозвался сталкер. «Предлагаю хрусту двигаться дальше. Сам у дыры посторожу, чтобы со спины не зашли. Но кажется мне, что если операторов местных с толчка достали...» то это, наверное, и есть рукав к ним. Но я сюда не пролезу в броне. Что Яков говорит? С ними связь плохая, еле пробивает, но говорит, что все спокойно вроде. Был гнус, да убрались вроде все. Они уже скоро до самого низа дойдут. Ты сам его спросить можешь, ты сейчас ближе к нему. Принял. Оператор подъедет, спроси. Но, думаю, тут оно сидит. То, что до них добралось. Отбой. Сагитай выключил рацию. Ну что, Хруст, проверь, что там впереди, что ли? Там чисто. Но я решетки проверю. А здесь сидит кто-то. Подтвердил он, указывая взглядом на черный квадрат вертикального лаза. Добро. Пусть сидит. Высунется, башку сверну, пообещал боец. Хруст словно улыбнулся, шорохом развернулся и полез во тьму. Сагитай некоторое время следил за тем, как тускнеют отблески его фонаря, да веревка размеренно тянется в темноту. Затем мертвец свернул в правый коридор. Сидеть скрючившись было неудобно, поэтому боец сел полубоком. Так, чтобы можно было следить поворотом головы за тем, что происходит впереди, позади и в случае необходимости легко было заглянуть в вертикальный колодец. Через некоторое время веревка перестала тянуться. Сагитай потянул за нее и, вытравив слабину, почувствовал, что ушедший на разведку возвращается с нормальной скоростью. Скоро, прислушавшись, можно было услышать равномерное шуршание мертвеца, двигающегося по коридору. Скоро шуршание стало громче а затем впереди на перекрестке появился луч фонаря. Оказавшись в зоне прямой видимости друг от друга, хруст жестом указал, что все в порядке, и двинул в левый коридор. Сагитай посмотрел назад, заглянул в колодец и обомлел. Оттуда, с глубины десятка метров, не мигая, на него смотрела пара серых отсвечивающих глаз. Не красных, как у живого человека, а серых, практически бескровных, как у мертвеца или у гнуса. Замерев от неожиданности, Сагитай медленно потянулся за пистолетом. Голова смотрела на него, не отрываясь. Такое ощущение, что гнус лежал на спине. По крайней мере, Сагитай увидел пару рук, касающихся грани лаза с той стороны. Застрелить с такого расстояния точно в голову можно было с большой вероятностью. Но вдруг он там не один? Вдруг там есть еще твари, и они попрячутся? Сколько они смогут там прожить? А если он промахнется? А если спугнет? Надо действовать наверняка. Ход его мыслей прервал щелчок рации и тихий голос Якова. «Сага, ты как?» Пара глаз, следящая снизу за человеком, мигнула, среагировав на тихий звук. «Нормально. Нашли одного. Пялится на меня снизу. Пока в гляделки играем», — ответил Сагитай, ощущая неприятное внимание существа. «У тебя как?» «Дошли до низа. Нашли дверь к операторам. Разбита вся панель. В хлам. Штырей железных в нее натолкали зачем-то». «Сейчас пробуем починить», — отозвался Яков. «Гнус есть?» «Был вроде. Следы оставил. Сейчас видим. Одни только руки видны, ног нет как будто. На руках он что ли ходит?» «Калека, видать». «Калека?» — переспросился Сагитай и поднес к фонарю медицинскую скобу. «Может быть...» «Медицинская скоба, освещенная фонарем» заставило таращащегося снизу гнуса отреагировать. Он мигнул глазами, жалобно открыл рот, издав жалобный пищащий звук и протянул руку кверху, словно прося вернуть ему блестящую железку. Холодок пробежал по спине Сагитая. Было что-то жалкое, а потому и еще более жуткое в этом жесте и немом открытом рте. «Ладно, брат». «У меня тут диалог намечается. Отбой!» – скомандовал боец и убрал рацию. «Твоя, говоришь?» – обратился он к существу, показывая скобу в свете фонаря. Яков убрал рацию. Разбитая панель вода была не просто разбита. В нее загнали несколько металлических штырей. У самой толстенной и, очевидно, жаропрочной двери на полу было рассыпано множество обломков камня, Ржавые чешуйки металла, но стальная поверхность была лишь чуть поцарапана. С трудом подцепив и вытащив несколько обломков из того, что осталось от панели, Яков вздохнул. Простейшая, но очень надежная плата для ввода пароля была разбита. А провода перебиты, очевидно, этими же штырями и выдернуты из короба с корнем. Как-то повлиять на замок снаружи невозможно. «Собаки», – сдержанно прокомментировал итоговую картину боец. Он захотел сообщить это Сагитаю, но передумал. «У того сейчас идет работа, а тут посторонние звуки и прочие неожиданности могут испортить все не хуже этих штырей в панели. Дно шахты, до которого они наконец добрались, протопав по винтовой лестнице, наверное, километр, было усыпано пылью и ржавчиной». Смесь получилась мягкая, рассыпчатая и плохо держала след. Хотя несколько следов, а именно отпечатков рук, они с сержантом заметили. В недостроенную шахту ракету так и не завезли. Куча строительного хлама, наполовину сгнивших деревянных коробок, металлических ящиков, гирлянды свисающих тросов, пара дизель-генераторов, самоподъемные древние строительные леса. Все говорило о внезапном окончании работ. Протопав по лестнице вниз, Яков закономерно почувствовал легкую слабость в ногах. Ноги не часто работают таким образом, поэтому спускаться с непривычки было непросто. Присмотрев удобный ящик в паре метров от стены, он смахнул с него мусор и осторожно сел, опасаясь, чтобы тот не развалился под его весом. Ящик, чуть треснув деревом, смирился сидящим на нем. Сержант остался стоять там, где и стоял. Между железной дверью входа в коридор, ведущего в жилые помещения, и переносным дизель-генератором, доходящим в высоту движком до пояса. Где-то там, вверху, больше чем в ста метрах, и на восток метрах в трехстах, В бетонных узких лабиринтах Сагитай и Хруст обрабатывают гнуса. Пока не слышно ни стрельбы, ни криков. Впрочем, крика, возможно, и так слышно не будет. А вот выстрел, наверное. Яков посмотрел на сержанта. Тот погасил фонарь и теперь совершенно слился с окружающим его фоном. Даже бегло освещая его фонарем, если не знать, что здесь находится мертвец, можно не заметить его. Теперь нужно было ждать. Яков отставил Леру в сторону и отстегнул фляжку. Под броней после долгого спуска было жарковато, и пара глотков воды не помешала бы. Стоящий у стены мертвец напомнил ему о далекой картине, когда они, спасаясь от выброса, спрятались в одном из погребов. Тогда там было десятка два зомбированных. Тогда это было страшно до одури. Жутко и дико. Им с Агитаем пришлось отвернуться к стене, чтобы не видеть ничего, пока Док и Капезыч находили с мертвецами общий язык и делали какие-то свои замеры на спектральную камеру. Сейчас он тоже под землей. Глубоко. Настолько глубоко, что даже немного закладывает уши. Интересно, как погиб сержант? Как он воскрес? О чем он думает? «Сержант!» — негромко окликнул мертвеца-боец. «Что?» — же негромко ответил мертвец из темноты. «Ты знаешь, я...» — подбирая слова и чувствуя некоторую неловкость, начал Яков. «Я хочу спросить про тебя. Ну, про вас. Спрашивай. А когда это... когда... ну, это... умираешь? Это страшно? Как ты умер?» Сержант слегка пошевелился. Якову показалось, что ему даже понравился вопрос. «Я отравился газом. Это страшно, если смотреть со стороны. А когда это случается с тобой, сначала ты думаешь, что можешь сопротивляться, ведь ты еще думаешь. А потом все обрывается, и ты ничего не можешь сделать, даже думать». Мертвец пошевелился и аккуратно вытащил пистолет. Он положил его на плоскую поверхность дизель-генератора слева от себя. Яков не видел этого. Он смотрел перед собой в пол, немного стесняясь откровенности. Между тем сержант вдруг стал словоохотливым и продолжил убаюкивающе вещать подсушенным голосом. «Оказывается, что она не такая страшная». И нет причин противиться ей. Даже странно, почему о ней так много говорится. «А что там? Ну, с той стороны, когда уже все. Ну, когда уже умер?» — спросил Яков. Он мельком глянул на сержанта, тот стоял неподвижно. Левая рука была на генераторе. «Там все то же самое, Яков. Только ты не здесь, не в теле, ты везде» в траве, в воде, в газе, и ты просто есть. Ты знаешь, маленький ребенок, когда его кормят, ест все, что ему дают. Он не знает, вкусно это или нет. Чтобы понять, ему надо вырасти. И когда ты там, ты тоже маленький ребенок. Ты не знаешь, где плохо, а где хорошо. Нам, людям, когда мы там, тоже надо было вырасти». Верус вернул нашу оболочку, и то, что есть мы, снова разместилось в теле, потому что тело помнит всё. Мы начали вспоминать себя в теле, и это заставило вернуться наш разум, наши мысли. Но мы все еще не полностью в теле, мы еще и там, вокруг тела. Возникла пауза, негромко сыпалась потревоженная сквозняками пыль. А как? «Это больно, когда умираешь?» – спросил Яков, пытающийся понять глубже. Он сделал еще один глоток воды. Луч фонаря поднялся вверх и осветил лестницу над сержантом. Мертвец пожал плечами. «Человек всегда испытывает боль, особенно когда только родился. У него болит все, но мозг привыкает и всегда дает обезболивающее» а во время сна выделяет его столько, что человек иногда не чувствует ничего. Яков наморщил лоб, вспоминая и одновременно удивляясь так легко всплывшему слову, словно кто-то нарочно шепнул ему это на ухо. «Антропогенные опиаты? Не знаю, но мы всегда под этим обезболивающим. А когда тело умирает, его уже не чувствуешь, а мозг все еще продолжает обезболивать и ты чувствуешь восторг и свободу, чистую, и она делает тебя сильнее и выше, а потом... потом ты растворяешься». «И что, никаких ангелов и чертей?» Мертвец покачал головой. Яков не видел этого. «Наверное, надо сильно постараться, чтобы их увидеть. Я не старался. Я просто был». Яков выдохнул и попытался почесать пальцем под шлемом. Он находился здесь, рядом с воскресшим, и все, что тот говорил ему, было понятным каким-то другим пониманием, естественным, неискаженным налетом человеческого мышления. «Так это, ты говоришь, что тело всегда болит?» – спросил он. Мертвец кивнул. «Да». Клетки умирают, растут, делятся, воюют. Это очень больно. Человек весь состоит из этого. Может, поэтому он такой. Когда мозг не дает обезболивающего, у тела начинается ломка. Но мозг крепкий и послушный. Он умеет следить за телом. Когда-то мы были другими. Мы были не людьми. Мы были рыбами, ящерицами, животными, а потом стали людьми. Иногда мы видим сны, как будто мы птицы. Пока человек зреет в утробе матери, у него есть жабры, перепонки, хвост. Пока он совсем мал, мы помним все с самого сотворения. Яков задумался, непроизвольно поглаживая место от попадания пули на левой руке. «А у тебя сейчас что-нибудь болит?» Сержант прямо посмотрел на Якова. В его полупрозрачных глазах, наверное, впервые показалось что-то вроде удивления, наверное, больше не от вопроса, а от постановки вопроса именно для него. Он задумался на долгие мгновения. Яков в этот момент смотрел на него, освещая налобным фонарем неподвижную фигуру. «Да, немного. Это хорошо. «Значит, я живой!» «Хорошо жить!» Мертвец взял правой рукой горстку пыли и ржавых чешуек с генератора, с нежностью ощущая перекатывание мелких песчинок и колкость ржавых чешуек. Вытянув кулак перед собой, он не спеша высыпал тонкой струйкой пыль на пол в свете налобного фонаря Якова. «Они мне рады!» «Кто?» Встревожился Яков и закрутил головой. Они, тихо сказал мертвец, глядя в пол. Яков, вытянув шею, попытался разглядеть, что же там гладит на полу мертвец, но не увидев ничего, спросил. Песок? Да, и песок. Я это песок, и я помню это. Песок это я. Так что, я тоже тогда песок, обескураженно спросил Яков. Мертвец на секунду остановил движение руки. «Ты тоже песок. И все, что вокруг. Мы все — все. Нет никакой разницы. Просто нам нужно почувствовать». «Что почувствовать?» — приоткрыл рот Яков. «Все, что есть. Я чувствую, и ты сможешь». Сержант поднял руку, достал пистолет... Снял с предохранителя и направил его прямо в голову Якова. Яков растерянно открыл рот. Оно за тобой, Яков, вниз, сухо, совсем другим голосом сказал сержант. Сагитай продолжал играть в гляделке с мордой снизу. Гнус все так же тянул руку вверх и беззвучно открывал рот, прося назад свою медицинскую скобу. Равномерно шоркая о стены лаза, на перекресток воздушных магистралей вернулся хруст. Осталась и только средняя прямая линия. Гнус почувствовал присутствие мертвеца. Глаза его мигнули, а тянущаяся рука спряталась. Он как будто испугался. Сагитай предостерегающий показал ладонь мертвецу, чтобы тот не приближался. «Ишь ты, какой пугливый!» Негромко, нежно, немного нараспев, сказал Сагитай только для того, чтобы успокоить существо внизу. «Хруст, дай, пожалуйста, мне веревочку», — тем же тоном, не отрывая взгляда от гнуса, попросил боец. Мертвец молча отстегнул карабин и даже немного отполз от бойца по центральной линии. Сагитай протянул веревку к себе, достал нож и одним решительным движением отрезал карабин, оставив прочную веревку без концевого крепления. Затем быстро в несколько движений сделал удавочную петлю. В такие моменты его мозг работал быстро и четко, как в бою. Он даже не слышал своих мыслей. Настолько быстро, доверившись своей интуиции, он действовал. Существо по-прежнему, не отрываясь, смотрело на него, но руки уже не тянуло. Показав блестящую железку Гнусу, он с некоторым усилием разместил ее на нижней части петли, острыми концами слегка воткнув в плотную синтетическую оболочку веревки. Медицинская скоба держалась еле-еле и могла выпасть от любого сотрясения или толчка. Аккуратно расположившись над квадратным лазом, Сагитай осторожно начал спускать петлю с медицинской скобой вниз. Гнус понял суть операции и заметно оживился. Его голова высунулась чуть ближе к середине, а отблески внимательных глаз стали меняться чаще. Существо меняло фокус с петли на человека и обратно. «Сейчас, сейчас!» – негромко приговаривал Сагитай, осторожно метра за метром опуская веревку, не давая ей коснуться стены или качнуться сильнее, чем надо. Плавно покачиваясь в свете фонаря, петля опускалась вниз, а тот кусочек металла, странным образом манивший гнуса, был все ближе и ближе к потерявшему его существу. Гнус уже вытянул руку, когда до петли оставалось с полметра, и тут Сагитай слегка встряхнул веревку. Медицинская скоба, едва державшаяся острыми концами на плотной оплетке соскользнула и полетела на пол. Гнос развернулся за ней, отворачиваясь от петли и показывая затылок человеку. Сагитай опустил петлю еще ниже, завел ее через голову на шею и резко подсек, тут же упираясь ногами в стену, давая натяг веревки и затягивая петлю. Гнос словно не понял ничего и не издавал ни звука, а хруст уже спешил на подмогу Сагитаю, чтобы дополнительно перехватить веревку. Несколько секунд Гнус не понимал, что происходит, но неожиданно сильный рывок и яростное шипение обозначили, что он почувствовал удавку. Рывок был настолько сильный, словно с той стороны был не один человек, а несколько. По крайней мере, Сагитай, чья становая тяга легко выходила за 200 килограммов, на секунду испугался, что не удержит такую добычу. Рывки с той стороны нарастали, а сдавленное шипение становилось все злее и злее. «Хруст! Крикни сахарку, чтобы вытравливал помаленьку!» Чувствуя, что его сил может не хватить, крикнул Сагитай. Хруст кивнул, снял с пояса рацию и быстро передал задачу сталкеру. Существо снизу словно набирало силу. Сагитай уже не мог удержать веревку, и она начала потихоньку стягиваться вниз пока наконец отъезжающий армейский внедорожник не натянул веревку в струну, зафиксировав, а затем медленно перетягивая ее в свою сторону. Внизу судорожно и припадочно забилось, звуков не было. Передавленное горло не могло издать ни звука. «Ходу, хруст!» Крикнулся гитай и первым заспешил на выход, помогая себе руками, стараясь не касаться ставшей вдруг словно стальной веревки.